Часть вторая, глава пятая. Подперев голову руками, Ашинсон рассматривал полуголую девушку. Голограмма сбоила, так что сияющая фигура то и дело прерывалась помехами, но продолжала выполнять одни и те же стойки, зазывая горящим буквам. Те рекламировали очередную косметику. Сидевший рядом Яо тоже смотрел не отрываясь, так что Ашин ухмыльнулся. «Нравится». Я усмутился, не ответил и даже отвернулся, так что Ашен растерялся. Поймал себе на мысли, что успел привыкнуть к ехидным ответам Лана, а вот как реагировать на чужую неловкость понятия не имел. Лан сидел рядом, но в этот момент его меньше всего интересовала рекламная голограмма. Он надел очки зеркальную полоску, которая плотно скрывала глаза, погружая в доп. реальность. Эндрю, как и Фейлин, неторопливо ел, и оба не считали, что еда плохая. Они расположились в одной из небольших забегаловок, которые ютились в переулках между уровнями. Узкое пространство с двух сторон подпирали бетонные стены высоток, так что даже днем свет сюда почти не проникал, но хозяева заведения втиснули столики с лавками, над ними подвесили красные фонарики. Получилось очень уютно и почти мило. Ашенсон подобное заведение обожал. Безымянное кафе, где хозяин за прилавком тут же обжарит для тебя кусочки мяса или скатает шарики риса. Это место Лан выбрал еще из-за того, что узкий выход почти упирался в огромную рекламную голограмму, занимавшую несколько уровней. Ее отцветы смешивались с красными фонариками, так что невозможно понять, кто тут сидит. Низенький мужчина вынырнул со стороны голограммы и подошел к хозяину заведения, что-то быстро сказал, и тот начал готовить. «Похоже, постоянный покупатель, работяга Кули в потрепанной одежде». Таких в Каулу не полно, эти улицы еще ближе к зажиточным районам и дальше от совсем уж трущоб. Ашинсон туда идти не хотел, но Лан был настроен решительно. Работяга приложил запястье, оно мигнуло модом, считывая деньги. Полезный девайс, хотя Ашина коробила от мысли, что его всегда можно вычислить вот по таким операциям, а связь с банком аж под кожей. Обычных людей эти вопросы не волновали, наоборот, удобно. Они пока использовали предоплаченные карты Лана. И ни у кого не возникало к ним вопросов. Яо переместился к Эндрю, видимо, решив держаться подальше от ашана Сона и его смущающих шуток. Фейлин молча доедала, поэтому Ашан обернулся к Лану и тихо спросил, «Что смотришь?» Тот не двигался, так что Ашин решил уже, что Лан уснул. Ничего необычного, после остановки сердца Лан быстрее уставал, а вот ночью, наоборот, засыпал хуже. Ашин почти пожалел, что полез, когда Лан наконец-то произнес, «Ты похож на надоедливого ребенка, а не на хакера старшего Аркана». «Потому что не понимаю, что мы здесь делаем», — тут же нашелся Ашан. «Разве мы не должны встретиться с Евой? Если она приняла сообщение, если поняла его», — Брайан объяснит. «А если копия не сообразит?» «Аш, это слепок воспоминаний Брайана. Заточены думать, как он. Самообучаемая нейрокопия. Конечно, сообразит». «Тогда почему мы еще здесь?» «Рано. Мы с Брайаном ходили туда вечером». С раздраженным вздохом Ашенсон откинулся на жесткую стенку, покрытую флюоресцентными граффити вместо картин. Они провели вечер и ночь в квартире Юйсиня. На самом деле хотели уйти сразу, но Лан казался бледнее обычного после капельницы, а Эндрю чуть не грохнулся в обморок. В итоге остались. Большую часть ночи Ашенссон бороздил просторы сети. Никаких взломов, ничего незаконного, даже Даркнет только краешком, чтобы не привлекать внимание к квартире Юйсиня. Ашин хотел выяснить, какие циркулируют слухи об их исчезновении и смерти Лизы Пен и не просочилось ли чего нового о красной комнате. На самом деле почти бессмысленное времяпровождение, но привычное цифровое пространство успокаивало Ашена. Под утро Лан предложил отправить сообщение Вэй Хайтан. Да, это опасно, но придется рискнуть. Ашин и Эндрю смогли, как им показалось, обойти всевозможные способы перехвата и на всякий случай вывели из строя камеры рядом с домом Вэй Хайтан. Все равно, конечно, станет известно, что она ходила в Моран Индестри в Киеве, но это можно было бы счесть и беспокойством за Лана. Насчет него доктор Юсин отдельно сказал Ашину в полголоса, когда никто больше не слышал. «Я бы не отпускал его как минимум пару дней, поэтому приглядывай за ним и за его имплантом». Для доступа Ашину требовался ключ Лана, потому что просто так подключиться к импланту нельзя. «Разумная предосторожность можно только взломать». Когда Ашин сказал, что это уместно, Лан улыбнулся. «Когда залезают в мой имплант, как будто засовывают руки в меня самого. Очень неприятно. Раздеться перед толпой легче». Поэтому сон не мог толком следить за имплантом, но когда он поделился этим с Фейлин, она спокойно сказала. «Мне приходят данные о сердцебиении и других вещах». Лан включил эту функцию, так что я узнаю, если что-то не так. Хотя бы Эндрю начал приходить в себя. Уже не рвался сбегать в сеть при любом удобном случае, слабо улыбался и оставался здесь и сейчас. Фейлин как-то незримо взяла его под опеку, их обоих не смутила местная забегаловка. А в горячей воде заварили травы, данные ее и синим, и Эндрю их терпеливо пил. Стакан Лана оставался почти полным. «Твой чай остыл», — заметил Ашенсон. «Он горький. И кто здесь как ребенок?» Губы Лана под зеркальными очками растянулись в улыбке. Он на ощупь почти как Эндрю, но не так ловко нащупал чай и отпил, даже не поморщившись. «Я смотрю местный уровень имплантов», — сообщил Лан. «Зачем? Подожди, ты решил поработать? Раз уж я здесь, почему бы не заняться полезным?» Ашенсон закатил глаза и пробормотал это невыносимо. Сняв очки, Лан протянул их Ашину. «Смотри. Выглядит все неплохо, но здесь есть данные». Покорно приложив очки к глазам, Машин увидел столбики мелких цифр, которые велись рядом с каждым человеком, описывая его моды. «Это вообще законно?» «Данные берутся из баз», — сказал Лан. «Недоступны всем, но не секретная информации». Повернувшись к нему, Ашин посмотрел на друга через очки, но рядом с ним букв не возникло. Вокруг Фейлин, наоборот, столбики информации так и велись. Ашин с трудом удержался, чтобы не присвистнуть. Видимо, все-таки как-то вздохнул, потому что сухо сказал «Да, у нее много». Ашина всегда восхищали современные импланты и то, как электроника входила в контакт с человеческой плотью, улучшая или дополняя ее. Ашин искренне и незамутненно восторгался. Вокруг Яо тоже велись столбики, которые Ашин не удержался и прочитал. Ничего неожиданного, все это либо уже видел в ходу, либо предполагал. Любопытство вызвал только радар, довольно дорогой, технологичный и серый с точки зрения закона МОД, который позволял определить систему безопасности. Конечно, только те, что открыты, обычно какие-то внешние пушки, которыми не брезговали некоторые компании рядом с их инфоузлами. В Гонконге таких почти не попадалось, а вот в Нанкине, откуда я уродом, вроде бы полно подобных штук. Именно их сносила Катана Яо, пока Эндрю залезал в системы. Ашину было бы интересно посмотреть их обоих в работе в естественной среде обитания, а не в чужом городе. Хотя и здесь они действовали слаженно и четко. Ашин даже не знал, что его удивляло больше то ли что оба парня выглядели как вчерашние подростки, едва окончившие школу, но при этом и девочку в красном нашли, и даже противостояли ей и показывали себя профессионалами, то ли то, что они так умело работали в паре, без сомнений, прикрывая друг другу спины. Ашен ведь видел, как Эндрю незаметно ограждал Яо от взаимодействия с системами, которые могли навредить неподготовленному пользователю. Яо не был хакером, и Эндрю без проблем защищал в сети их обоих как я убрал на себя реальный мир». Эндрю остался напоследок, потому что здесь Ашину стало интереснее всего. Тоже никаких неожиданностей, если не считать того, что импланты Эндрю в основном устаревших моделей. «Ему бы сменить», — пробормотал Ашинсон. Они с Ланом сидели за другим столом, так что их разговор в полголоса остальные не слышали. «Не думаю, что он раньше планировал», — отозвался Лан. Он не озвучивал вслух, но Ашин помнил, что Эндрю вырос в обычной семье, вряд ли у них были деньги на что-то технологичное. Хорошо, хоть эти импланты есть. Родители явно поддерживали его любовь к хакерству. Когда к нему присоединился Яо, они стали заниматься взломами, но Ашин еще до их визита навел справки. Они больше наслаждались процессом, нежели брали чьи-то деньги или тем более использовали их для себя. Хакеров всегда привлекала красота хаков, а не то, что они с этого получат. Даже корпоративным нравилось искать бреши, но не забирать чье-то чужое. Хотя и такие истории случались. Лет пять назад в Даркнете гремело имя Вэль Нэш. Она действовала в Европе очень успешно, потом ее позвали в Азию работать на корпорацию. А она стянула их данные и продала конкурентам. Сообщество хакеров тут же отвернулось за нарушение их негласного кодекса. Она исчезла из сети и говорили, что то ли ее нашла полиция, то ли нанятые корпоратами триады. В любом случае, если она осталась жива, хакеры предали ее имя забвению. Эндрю и Яу попали в Старший Аркан, когда провернули изумительную операцию, а Шинсон тогда с ними и познакомился, потому что искренне восхитился красотой хака. Они влезли через брешь в Нанкинское отделение фармацевтической компании и вывели солидные суммы со счетов, которые поддерживали сомнительные испытания и опыты. Себе эти двое денег не оставили, все перевели на счета благотворительных организаций. Все они так или иначе оказывали поддержку жертвам врачебных ошибок или некачественных модов. Только единственный фонд оказался другого направления и помогал в Нанкине тем, кто жил на улице. «Импланты Эндрю старые, но все рабочие», — сказал Лан, — «кроме монитора скрытности. Он барахлит». Нахмурившись, Ашенсон выцепил среди столбиков слов информацию об этом мониторе, но там значились только модель, дата выпуска и некоторые технические данные. «Откуда ты знаешь?» — удивился Ашен. «Еще какой-то инфомодуль?» — доктор Юсинь сказал. Ашенсон хмыкнул, опуская очки, но Лан не улыбался, наоборот, выглядел серьезным. «Доктор сообщил мне», — пояснил Лан, — «на всякий случай». «Монитор располагают на плече, если он барахлит, рука может болеть, это и на хакерской скорости скажется. Боишься, Эндрю станет нерасторопным? Боюсь, что секунды промедления могут стоить жизни». Ашинсон понимал, что Лан прав. У него самого пару раз сбоили импланты, и в этом мало приятного. Однажды так разболелась система контроля здоровья, что пришлось срочно идти к врачу. Ашенсон тогда испугался, что у него какой-нибудь инфаркт. «После встречи с Евой и Брайаном двинем вглубь он сказал Лан. «Там я знаю одну компанию, которая не будет спрашивать о личностях, но поможет с имплантами». «А сейчас ты зачем наши просматривал? В основном не ваши, а других людей», — собирал информацию на месте. Лан кивнул в сторону прилавка, где продавец подал клиенту миску с едой, а тот уселся на стул и начал с аппетитом ее поглощать. Подняв очки, Ашин посмотрел на людей через них, но не увидел ничего необычного. Стандартный перечень модов. У работяги на обеих руках оказалась установлена система, которая укрепляла мышцы, чтобы переносить большие тяжести. «Похоже, он много таскает», — сказал Ашин, не понимая, зачем Лану на это смотреть. «Странно, почему он тогда киберпротезы не поставил удобнее же, Они не дорогие, и требует постоянных визитов к врачам. У продавца вот есть протез». Хотя никогда бы не сказал, что у него фильтр дыхания. Бррр, заменять часть горла всегда пугало. Он довольно стар, уверен, работал там, где респиратор был принципиален. Скопил денег, открыл эту забегаловку. Ашенсон вернул очки Лану, тот убрал их в карман, не пытаясь снова надеть. Он оставался спокоен, Ашин хмурился. «Не понимаю». «Мы живем в чудесное время, когда некоторые гении научились даже личность оцифровывать. Умеем заменять части тела на киберпротезы и пичкать тела имплантами. Это вроде как доступно, но посмотри, аж... Эндрю не менял моды много лет, потому что они дороги. Хозяин забегаловки постоянно кашляет. Его фильтр дыхания, скорее всего, неисправен. У этого работяги дрожат руки, когда он ложку поднимает. Их импланты надо поддерживать, но это требует денег». Теперь, когда Лан говорил негромко и монотонно, Ашинсон обратил внимание на детали. Он много раз видел, как люди слепли из-за неисправностей в глазных модах, оказавшихся дешевыми подделками дорогих моделей. Как пользовались вышедшими из строя протезами, потому что деньги требовались на другое. С кибердеталями возникало столько же проблем, сколько с обычными телами. И к врачам требовалось ходить в обоих случаях. Не все и не всегда могли себе это позволить. Не все были главами корпорации или высококлассными хакерами. Каждый думал, что его проблемы не коснутся, а импланты позволят заработать больше, отдыхать ярче. Ашину Сону стало почти стыдно, что он редко задумывался. Реальный мир не приносил ему ничего хорошего, поэтому он и раньше предпочитал взаимодействовать с ним по минимуму. С Шэньхун он вообще перешел на другой уровень жизни. «Ты-то с чего об этом думаешь?» — проворчал Ашан. «Сиди себе на вершине Шэньхуна, радуйся!» Прозвучало грубо, и он пожалел почти сразу после того, как произнес. Лан не обиделся. «Если бы я родился в обычной семье, то не прожил бы долго со своим сердцем. И у меня имплант приживался плохо. Я похороны матери толком не помню, потому что мне было то больно, то муторно из-за лекарств». Тогда и задумался. Точнее, после, когда попал к Элаю. К нему предстояло идти чуть позже, и Ашин подумал, что успеет расспросить о нем, но сейчас хотел озвучить мысль, которая не давала ему покоя с того момента, когда они выдохнули после преследования дронов. И задумались об этом. «Лан, твой имплант о нем знает не так много людей, но что, если дроном нужен был именно он?» «В смысле?» Мы полагали, владелец красной комнаты не нашел информацию у Брайана или кого-то из списка, убивал, когда не находил, и решил уничтожить всех, у кого она в принципе может быть. А если это не так, если они все-таки ищут и догадались, что у тебя можно что-то спрятать в импланте? Звучит надуманно, но нельзя исключать, настаивал Лашин. «Помнишь дрон в Каулуне, когда ты только вернулся? Он мог не прощупывать защиту, а подбираться ближе, чтобы вырубить имплант и считать с него данные. Его сложно взломать, всегда можно выдернуть из мертвого тела». Лан как будто задумался, но потом снова пожал плечами. «Даже если и так, то какая разница? Не важно, хотят меня убить или убить и забрать сердце». «Важно! Про имплант знают немногие» но могли выяснить аш я правда не думаю что это принципиальный вопрос на самом деле даже ашансон не думал что это принципиальный вопрос потому что ничто не меняло того факта что ланы хотели убить а заодно и всех их не только ашина на эндрюс я у красной комнаты тоже свой зуб а Фейлин уничтожит первый ведь она будет их всех защищать лан прав это не так важно но ашину хотелось ощутить что хоть что то у него под контролем В лавке старьевщика оказались уже к вечеру. Ашинсон много раз бывал в похожих местах, особенно когда начал заниматься хакерством. Он тогда был долговязым подростком, который выглядел как равноглазый. Мать все меньше работала в прачечной и все больше приводила в их маленькую квартирку мужчин. Ашин их ненавидел и не мог не думать, что его европеец-отец тоже был вот такой случайной связью, небрежным воспоминанием, от которого остался сын. Тогда Ашин и начал тусоваться с подобными ему подростками, которые фанатели от новых технологий. Они скупали в магазинах детали, собирали из них первые громоздкие девайсы. Едва окончив школу, Ашинсон собрал свои нехитрые пожитки в рюкзак и больше никогда не возвращался домой. К тому моменту он уже успел неплохо зарекомендовать себя в хакерском сообществе, а после этого пошли годы, наполненные восторгом от хаков, сетью и новыми имплантами. Воспитание великого дракона тоже включало не только колледж или тонкости корпоративных интриг. Несколько лет после школы Лан приходил в лавку старьевщика и работал на дядюшку Елая, дальнего родственника семьи. Разбирал пришедшие детали, вычищал пыль, беседовал с покупателями. «Отец считал, мне стоит увидеть настоящую жизнь», — пояснял Лан. «Думаю, он не ошибся. Об этом Ашинсон знал, но ни разу не бывал у Елая. Лавка ютилась между магазином поддержанной техники и аптекой, откуда несло специфическим запахом лекарств. Обычная картонная вывеска, на которой от руки нацарапана лавка и лая. Никакой доп. реальности, только витрина, полная хлама. На первый взгляд Ашин определил, что здесь есть как бесполезный металлолом, так и весьма интересные вещицы. Если тот допотопный дисковод до сих пор рабочий, коллекционеры отвалят за него кругленькую сумму. Над головой звякнул в самом делешный колокольчик, когда они вошли внутрь, но звук тут же потонул в веселом музыкальном напеве, громко звучавшем внутри. Помещение вытянулось в длину, заставленное полками со всевозможным хламом. В полумраке двигаться порой приходилось чуть ли не на ощупь. При этом на стеллаже Ашансон заметил банку, в муте которой плавала тушка змеи. И Лай Шень вышел из-за шкафа, вытирая руки тряпкой, которая знавала лучшие времена. Он подслеповато щурился на гостей, но с удивлением Ашен понял, что родственник великого дракона тоже равноглазый. Он чем-то напоминал одновременно и доктора Юйсини, низенького старика с четким профессионализмом, и покойного отца Лана, статного и крепкого, который умел так посмотреть, что становилось не по себе. «Лан, как я рад тебя видеть! Здравствуй, дядюшка Элай!» Элай бесцеремонно обнял Лана, а потом стал в объятия Фейлин. Она не так радостно ответила, как Лан, но тоже не сопротивлялась. Я и Эндрю мялись позади, но Элай с ними поздоровался, восхитился очками Эндрю и заявил, что у него есть модель получше, если тот захочет сменить. Последним он приветствовал Ашана Сона. «Наслышано тебе, юноша», — ухмыльнулся Элай. Ашан Сона и глянул на Лана, который хитро подтвердил. «Конечно, я рассказывал о тебе, между прочим, давно звал с собой». Возможно, стоило разок пойти с Ланом сюда, а не в какое-то злачное заведение. С любопытством оглядываясь, Ашансон понял, что на кончиках пальцев чует знакомый зуд. Он с удовольствием зарылся бы в эти сокровища. Как все закончится, обязательно вернется. Ваши гости уже тут», — хитро сказал Ла и подмигнул Лану, как дядюшка, который намекает непутевому юному родственнику, что пора бы жениться. Лан проигнорировал или сделал вид, что не заметил, двинувшись вглубь помещения. Ашенсон зашагал вслед, боясь ненаруком что-то задеть и свалить с полок. Причем тут же толкнул какой-то девайс, но Элай вовремя его подхватил, поставил на место. Идя следом, Ашенсон не мог забыть, что руки Илая дрожали. Чуть-чуть, но постоянно. Подобное Ашенсон уже видел, тремор развивался, если инфолинк работал неисправно, Место вживления мода воспалялось, а у его владельца не было денег или желания заниматься этим. Попавшая инфекция могла навсегда оставить подобные напоминания. Теперь Ашенсон начал окончательно осознавать, почему Лан выступал за удешевление обслуживания имплантов. Он знал, что у Ланы доброе сердце, но это не могло быть исчерпывающим объяснением. Но в детстве он пережил плохо приживающийся имплант, а потом работал у Элая, пострадавшего от воспаления, которого можно было избежать. Что еще видел в Каулуне Лан, оставалось только гадать. Невольно Ашансон провел кончиками пальцев одной руки по костяшкам другой, не включая моды, просто касаясь их. В очередной раз напомнил себе, что ему очень повезло. Любая электроника на нем отлично приживалась, а деньги он начал зарабатывать еще подростком, Так что всегда предпочитал лучшие аргументы. Только с последним модом вышло паршиво. Уже в а ашансон решил, что ему нужен новый девайс, который мог генерировать электромагнитное поле. Вещь экспериментальная, но в идеале защитила бы как раз вот от такого импульса дронов и от всех перегрузок систем или атак извне. После исследования корпорации Ашансон стал немного параноиком. Мот воспалился, Ашан искренне думал, что ничего страшного не происходило, рука не болела, только покраснела. Но когда это увидел Лан, он даже не спрашивал, сразу вызвал Юйсиня, а потом еще рычал на Ашана Сона, какой он придурок. Тот никогда не видел Лана настолько злым и не понимал, с чего суета, но к вечеру поднялась температура, и его отправили в постель тут же, в квартиру Лана над офисом. Там он и провел следующую неделю под присмотром Юйсиня. И отчасти Лана, иногда искренне веря, что руку придется отрезать. К счастью, ничего страшного Сашином не случилось, а вот имплант пришлось удалить. Он не представлял, что бы делал, если в этот момент оказался один где-нибудь на улицах Каулуна. Иногда Ашинсон думал, что они, хакеры, удивительно не приспособлены к обычной жизни. В сети они могут все, но чего стоит их хаки, сталкиваясь с суровой реальностью? За длинной узкой лавкой обнаружилось большое помещение. На металлических столах тоже валялись детали, но тут было посвободнее. Я сидела в длинном черном платье на единственном диване и в полголоса что-то говорила, приподняв руку с браслетом. Скорее всего, там динамик для копии Брайана. Своего гора Цо Лан давно выключил по настоянию Эндрю и Ашина. Через электронных помощников теоретически можно их отследить, поэтому лучше не рисковать. Увидев браслет Евы, Ашан подумал, что ей тоже стоит предложить альтернативный способ для хранения копии. Ева поднялась им навстречу. В струящемся черном платье с уложенными волосами она казалась красивой, хотя чуточку неуместной в лавке старьевщика. «Решили устроить себе отпуск?» — улыбнулась она. «Хорошо, никто из вас не умер». «Ну как?» — протянул Ван. Продолжить ему не дала Фейлин, которая внезапно выступила вперед. «Давайте сначала одели. Илай заявил, что оставит их, и вернулся в лавку, прикрыв за собой дверь. Ашин тут же вызвал экран, он скачал информацию с импланта Лана еще у доктора Юйсиня. Вообще-то было небезопасно хранить ее даже зашифрованной, но Ашин видел, насколько Лану неприятно, когда влезали в его сердце. «Я долго не могла поверить, — проворчала Ева, — что самое главное место для Брайана — это лавка в Каулуне. Кто из вас придумал?» Посмеиваясь, Лан пожал плечами. Я рассказывал Брайану об Илла, и он захотел посмотреть. Восхищался и говорил, что хлам — это самое важное. Не стоит им пренебрегать. С тех пор мы смеялись, что это главное место для Брайана. Я знал, что копия поймет. «Я понял», — отозвался голос с руки Евы. «Потрясающая шутка». Копия Брайана не знала никакого ключа, но было бы странно, если наоборот. Ашенсон в курсе, как работали подобные штуки. Это несознательное действие, нужно показать копии зашифрованный кусок информации, и если Брайан закладывал ключ, нейросеть сама его подставит. Они использовали потенциал именно копии, не пытаясь сделать вид, что это реальный человек. «Есть совпадение», — сообщила копия Брайана, — «вывожу на экран». А Шинсон сделал его видимым для всех. Он предупреждал, что лакуны кардиоимпланта меньше любых других, так что будет буквально несколько слов. Яо предполагал, что это будет паролем. Это была фраза, на экране светилась единственная фраза. «Ошибаться свойственно людям, прощать богам». Воцарилась такая тишина, что через дверь пробивались звуки музыки из лавки. Ашенсон открыл был рот, чтобы спросить, что это за фигня такая, когда голос подал Эндрю. «Это цитата», — сказал он. Очков не снимал, так что, похоже, электронные голоса прочитали для него фразу или транслировали сразу в мозг. Сказал поэт Александр Поуп. «Похоже, она о том, что мы искали в неверном месте». Лан вздохнул. А еще это любимый поэт Дэвида Ли.